тосна поехавший из петербурга я воображал себе что дорога была наилучшая таковой её почитали все те которые ездили по ней вслед государя такова она была действительно но на малое время земля насыпанная на дороге сделав её гладкую в сухое время дождями разжиженная произвела великую грязь среди лета и сделала ее непроходимую. Обеспокоен дурною дорогою, я, встав из кибитки, вошел в почтовую избу в намерении отдохнуть. В избе нашел я проезжающего, который, сидя за обыкновенным длинным крестьянским столом в переднем углу, разбирал бумаги и просил почтового комиссара, чтобы ему поскорее велел дать лошадей. На вопрос мой, кто он был, узнал я, что то был старого покрою стряпчий, едущий в Петербург с великим множеством изодранных бумаг, которые он тогда разбирал. Я немедля вступил с ним в разговор, и вот моя с ним беседа. «Милостивый государь, я нижайший ваш слуга». Быв регистратором при разрядном архиве, имел случай употребить место моё себе в пользу. По сильными моими трудами я собирал родословную, на ясных доводах утвержденную многих родов российских. Я докажу княжеское или благородное их происхождение за несколько сот лет. Я восстановлю нередкого в княжеское достоинство показав от Владимира Мономаха или от самого Рюрика его происхождение. Быв регистратором при разрядном архиве, в разрядном архиве при Сенате хранились дела о военной службе, списки служивых людей за XVI-XVII века. Показав от Владимира Мономаха или от самого Рюрика его происхождение, то есть принадлежность к древнейшим и знатнейшим дворянским родам – Рюриковичи, представители княжеской династии, по легенде основанной варягом Рюриком. «Милостивый государь!» – продолжал он, указывая на свои бумаги. «Все великороссийское дворянство долженствовало бы купить мой труд, заплатя за него столько, сколько... ни за какой товар не платит. Но с дозволения вашего высокородия, благородие или высокоблагородие не ведаю, как честь ваша, они не знают, что им нужно. Известно вам, сколько блаженная памяти благоверный царь Федор Алексеевич российское дворянство обидел, уничтожив местничество. Сие строгое законоположение поставило многие честные княжеские и царские роды наравне с новгородским дворянством. Но благоверный же государь, император Пётр Великий, совсем привел их в затмение своею табелью о рангах.